Глава 12. Новая правда. Йови. Первое, что я сделала, приземлившись в густую траву прямо на пятую точку. Это прижало руку к груди и зашипело. Опять обожглась об Бэйвна. Так его растак. Этот инквизитор хуже крапивы. От пережитой опасности меня трясло. Дыхания не хватало, как и сил до конца осознать, что я натворила. Настоящее обличье вернулось. Маска Реджис растаяла без следа, как и артефакт переноса. "Ёви", мягко обратился Иван. Зачем ты это сделала? Какое-то время я просто дышала, борясь с головокружением и болью. Потом открыла глаза и наткнулась на испытывающий взгляд. В полутьме его лицо обрело хищные и резкие черты. А может, за один день плена он на самом деле исхудал. Луна была полной, но из-за набежавших облаков казалась надкусанной. Звёзды мигали редко и насмешливо. Что вытащила меня, спасла жизнь, пояснил терпеливо. Это моя ошибка, это я попался. Ты здесь совершенно ни при чём. А ты не рад? Рад, конечно. Но этим поступком ты сильно подпортила себе жизнь. Он покачал головой и потрогал кончиками пальцев вздувшуюся кожу вокруг раны. По его сдержанному и холодному виду даже не скажешь, что он пережил смертельную опасность. За тобой будут охотиться собственные сёстры. Оно тебе надо было. А знаешь, ты прав. Я поднялась и отряхнула платье. От злости и обиды затряслись руки. Надо было позволить тебе умереть, неблагодарное ты создание. Так было бы проще. Все считали бы меня героиней, которая заманила в ловушку аж целого магистра. Я хотела похлопать свои прочувствованные речи. Над более выбожжённой ладонью из глаз посыпались искры. Тело сковала страшная усталость, сказалось эмоциональное напряжение этого длинного дня, мои страхи, опасения, метания страны в сторону. А Эйвен просто молчал и смотрел на меня, улыбаясь. Полуголый с открывшимися ранами на груди, совсем сдурел. Я отвернулась, сутуля в плечи. Не видеть не могу. Трава позади зашуршала, а спину окутало теплом. Мужские руки скользнули под мышками и сомкнулись на Талии. Эйван осторожно прижался ко мне и коснулся щекой волос. Прости, Йови. Я не хотел, чтобы ты подвергала себя опасности. Ты не должна была меня спасать. Но твоя душа оказалась настолько широка, что в ней нашлось место и для урагаев всех ведем. Я поражён твоей смелостью и добротой. я слушала его слова затаив дыхание искренность с которой они были произнесены била прямиком в сердце и от этого оно заныло ещё сильнее в это время Мэйвен взял меня за руку и я смотрел ладонь на которой уже вздулись пузыри у тебя ещё осталось тамася ожогов постарайся больше меня не касаться произнёс с сожалением но руку не убрал продолжая обнимать меня как не обнимал никто и никогда от этого мысли путались хотелось, чтобы он перестал так делать, а другая половина меня жаждала как можно дольше продлить мгновение близости, простой человеческой теплоты, и такого хрупкого доверия. Тебя волнуют мои ожоги, когда грудь исполосана когтями твари хаоса. Ничего, я привык к боли. А вот моя душевная боль была сильнее телесной. Разум твердил, что я поступила неправильно, Но если бы мне дали шанс вернуться в прошлое и всё изменить, я бы оставила как есть. Знаешь, что она сказала? Женщина, которую я считала своей второй матерью, что нет необходимости защищать меня от влияния хаоса. Она знает, к чему это может привести, что мой источник в ужасном состоянии и всё равно. Я замолчала, потому что не знала, как произнести вслух печальную правду. Принять то, что один из самых близких предал. хотя всю жизнь обещала обратное. Возможно, я веду себя как ребёнок, а мои обиды неуместны, когда дело касается выживания клана. Что надо больше думать о других, чем о себе. И всё-таки это безумно больно. Что теперь станет с Ками? Она ведь тоже окажется втянута в противостояние. А она не боится травницы и целитель, а другие сёстры. Удивительно, что жаловалась я никому-то там, а инквизитору Ещё она знает, что ты подающая большие надежды ведьма. И если тебя не ограничивать, то очень быстро обретёшь огромную силу. Хаос любит тебя, Йованна. Ты станешь серьёзным оружием в грядущей войне. Но это тебя сломает и погубит. Я вывернулась, оказавшись лицом к Йованне. Ты знаешь о её планах? Когда она проникла в мой разум и начала там копаться, Я тоже успел кое-что подсмотреть. Он нахмурился, вспоминая. Я знал, что рано или поздно придёт час нового противостояния. Войны между людьми не так разрушительны, а вот война инквизиторов и ведьм способна окончательно расшатать наш мир и привести к магической катастрофе. Первые её предвестники, твари хаоса, которых мы видели, их будет только больше. Потом начнутся наводнения и землетрясения. Придёт засуха и голод, эпидемии и пожары. Я тоже это понимала. Госпожа Нарид решила объединиться с другими кланами, которые всегда были враждебны к людям от отчаяния, чтобы просто выжить. Нет, это не оправдание. Внутри свербело чувство страшной неправильности. Если путь к миру лежит через войну, то этот путь неверный. Хаос и разрушения не главная цель, ведь мы просто хотим свободы и жизни без страха. пробормотала я. Мне вот интересно, кто из сильных мира сего будет поддерживать Вэдим, и кого они хотят посадить на трон. Я и сама хотела бы знать. Если бы я дослушала собрание до конца, то узнала бы больше о планах госпожи Нариды. Но тогда я бы не успела спасти Эйвана. Ничего, мы это выясним. Он отпустил меня. Полагаю, у твоей верховной есть все шансы выследить нас. К сожалению, он прав. Любая магия оставляет следы, мои следы госпожа знает слишком хорошо. Я наложу чары маскировки. Они частично стирают следы, так что есть шанс выиграть время. А у тебя? Я хотела спросить, хватит на это сил. Но он посмотрел так красноречиво, что я предпочла промолчать. Ладно, ладно, я в тебе не сомневаюсь. Эйвен начертил в воздухе огненные ироны. Закружившись в воздухе, они впитались в мою кожу. На мгновение я ощутила лёгкое жжение, но это чувство быстро прошло. Тот же ритуал инквизитор проделал и для себя. "Не так ведьмочка, что мы имеем", говорил он, пока я обрабатывала руки мазью, а потом быстро подлечивала его раны. Конечно, здесь работы не на один час, но времени в обрез. Из минусов. Я не знаю, где мы и как долго будет восстанавливаться моя сила. Твоя верховная немало её выпила. но плюс в том, что мы оба живы и относительно здоровы. Надо выйти на тракт и держаться его. В конце концов выйдем к городу или другому поселению. А теперь пошли. Дорога длинная, а нам надо многое обсудить. Оставаться на месте опасно. А как же сапфир? Где теперь его искать? Я двинулась вперёд и сразу остановилась. За всеми этими волнениями успела забыть о боевом коне, даже стыдно стало. Что с ним? Вдруг его изловили плохие люди, которые станут над ним издеваться или продадут. Он найдёт меня. Мы связаны магией моей бляшки. Ты ведь успела её стащить, маленькая хитрая ведьмочка. Я кивнула, почувствовав, как щёки обжёг румянец. Сапфир себя в обиду не даст. Рано или поздно мы встретимся, произнёсэйво уверенно. Уже случалось, что жизнь раскидывала нас в разные стороны, но мы всё равно находили друг друга. Я сняла с шеи сумку-подвеску, чтобы извлечь при помощи заклинания его вещи. Притерачив к поясу меч, мой спутник стал выглядеть так, будто только что вернулся с кровопролитной битвы. Мы шли вперёд, следуя волчьей звезде, что всегда указывала на север. Ноги путались в густой траве. Слева тянулся длинный овраг за ручьём осотом. Поскрипывало старое сухое дерево. Вдалике теменила роща, и казалось, что мы потерялись в огромном и незнакомом мире. Слишком одиноко и тихо было вокруг. Я всё равно не понимаю, для чего госпоже Нариди нужна была именно твоя бляшка. Ведь инквизиторов слабее и ниже рангом полно, обокрасть их было бы куда проще. Этот вопрос давно не давал мне покоя. Может, ты Иван знает ответ? Ты просто не знаешь историю этой вещи. Зато я знаю историю моего рода вплоть до первого инквизитора. Признёсон спокойно и внимательно посмотрел на меня. Конечно, это не то, о чём стоит трепаться направо и налево, и тем более гордиться, но ты имеешь право услышать. Только предупреждаю, правда окажется неприятной. Хочешь? Наверное, это очень интересно, проговорила я. Все истории древних родов весьма занимательны. Страшные тайны, грязные секреты. Эйвен скептически хмыкнул. О, да, ты права. Эта история очень занимательна и в чём-то даже поучительна. Он вдохнул поглубже, собираясь с духом. Именно мои далёкие предки были теми, кто виноват в проклятии, из-за которого каждое прикосновение инквизитора к ведьме причиняет боль, а потом убивает. Бляшкой владел мой прапрамм и ещё несколько раз прадэд. Это точно не было тем, что я собиралась услышать. Котрясение выбило из груди воздух, обрушилось камнем на голову и выжгло все остальные мысли. Я смотрела на Эйвана, и передо мной воскресали картины далёкого прошлого: сражения и битвы, разрушенные города, мёртвые тела на площадях и улицах, горящие леса, каменные глыбы. Трагедия огромного народа, трагедия одной семьи. Я видела призрачное женское лицо, искажённое болью и злостью. Слышала брошенные в сердцах слова проклятье. Так это твой? О, хаос. Я закрыла рот ладонью. И ты ничего не сказал. А зачем? Пожал он плечами. Как-то повода не было для такого признания. Теперь я начинаю что-то понимать. Госпожа Нарида хотела использовать бляшку для колдовского ритуала. Только какого именно, я не знаю. Явно ничего хорошего она не задумала. Может, она хотела обратить проклятье вспять? Она сказала. И она морщила лоб, вспоминая, что каждого из нас ждёт своё испытание. Что бы это могло значить? Почему для задания она выбрала именно меня? И что теперь мы будем делать, Иван? Он шёл вперёд, чеканя шаг. Тело как пружина, руки сжаты в кулаки, глаза смотрят только вперёд. Он напряжённо думал или просто не хотел отвечать, или пока не принял решение. Ты знаешь правду о планах о новой войне и готовящейся смене правительства. Ты не можешь это скрыть. Не можешь не доложить архимагистру. Это твой долг. Твои братья сделают всё, чтобы остановить ведьм. Говорить стало тяжело. В горле образовался тугой ком, а перед глазами всё поплыло. Они убьют их всех, да? И это будет моей ошибкой, моим предательством. Не свободия Эйвана. Никто ничего бы не узнал, а он, видимо, возможно, получилось воплотить свой замысел. Жить и творить магию свободно. Разве не это наша общая мечта? Но вместе с тем победы развеют руки тем, кто ненавидит людей, кто безумие одержим хаосом. После кровопролитной войны королевство, не успев оправиться, снова захлебнётся в проклятьях и крови. Землю наполнят пришедшие из иных миров чудовища. И снова начнётся террор. Будут убивать неугодных, противников новой власти. На этот раз ведьмы будут выслеживать и убивать оставшихся инквизиторов. Длится это будет не год, а десятилетие. Я думала госпожа Нарида против всего этого, но она приняла решение поддержать сестёр из других воинственных кланов. И да, в стороне не останется никто. В противостоянии вольной или невольно втянутся все. Так почему бы верховной не поддержать своих? Когда тишина начала угнетать и давить на уши, Эйвен наконец ответил. Я понимаю, как тяжело находиться между молотом и наковальней. Посмотрел на меня с сочувствием. Ты никого не предавала, Иови. Не надо себя винить. Твоя верховная одержима хаосом, просто умело носит маску. Я видел её истинное обличье, когда она проникла в мой разум. Как? Что ты такое говоришь? пролепетала я. Госпожа Нарида сильна, она хорошо себя контролирует и умеет защищать свой рассудок, если только. Если только добровольно не позволила хаосу взять над собой власть. Но это настоящее безумие, в это тяжело поверить. Этого не может быть. Я не стал бы тебе лгать. Внутри как будто всё упало. Место души заполнила сосущая пустота. Я отвела взгляд в сторону и Это оно. Чуть не вцепилась в руку Эйвана. Наши магии сработали синхронно. Его пламя озарило ночной простор, разлилось огненной рекой, выжигая всё на своём пути. Чудовище. Перед нами снова была пустота. Монстр исчез, будто его и не было. Я стояла безмолвно, созерцая потемневшую землю. Слов не было. Волна разочарования и непонимания накрыла с головой. Ты снова мне не поверишь, да? Айван пошёл вперёд, проверяя местность на чужое присутствие. Вспыхивали линии руны, дрожа повисали в воздухе. Я его не видел, но у меня нет причин тебе не верить. Получается, они могут не только скрывать свой магический след, но и становиться невидимыми. Вот хаос. Айван стиснул кулак и посмотрел мне в глаза. Это тот же самый зверь, которого я видела в деревне. Я узнала его. Мерцающие в темноте ярко-жёлтые глаза, чей взор пробирает до костей. Его невозможно забыть. Я поёжилась, представив, что он незримый кружит где-то поблизости. Вряд ли это тот самый монстр. Не мог же он последовать из деревни за тобой сюда. Мы сами не знаем, где находимся. И странно, что он показывается только тебе. Если только ты не подцепила какое-то особое проклятие, которое воплощается только при тебе и только тебя преследует. Может, я вижу его, потому что ведьма? Инквизитор задумчиво нахмурился. А если это вообще не тварис хаоса? Они обычно очень агрессивны и сразу нападают. Или, как один из вариантов, верховный отправила его за тобой следить. И такое возможно. Настроение упало ниже некуда. Эйвенс сделал жест рукой, подзывая меня, и уверенно зашагал вперёд. В любом случае нам нельзя долго оставаться на месте, пока я и сам ничего не понимаю. Никогда с таким не сталкивался. Мы шли долго, не останавливаясь. С правой стороны тянулась череда купающихся в тумане холмов. Зажглись поздние и самые яркие звёзды. Я любила летние ночи, а полная луна быстрее восстанавливала колдовскую силу. Помню, как мы каждый год отмечали день летнего солнцестояния, танцевали вокруг костров, купались обнажёнными, хохотали и собирали целебные травы. Сейчас всё это казалось далёким и зыбким, как сон. После встречи с Эйвоном жизнь разделилась на до и после. Мы шли бок о бок и молчали, но теперь это молчание больше не казалось неуютным. На какой-то миг я даже поверила, что всё будет хорошо. неплохо бы раздобыть слышеней. А ещё еды и чего-нибудь из одежды для тебя. Но сейчас это просто мечты. Я вздохнула. Мы ступили под кроны берёзовой рощи. Длинные плети раскачивались так доновению ветра. Видишь? Эйвен положил мне руку на плечо и указал пальцем вперёд. Я пригляделась. Вдали, в переплетении деревьев, разглядела теплищащийся огонёк. Костёр. Там люди. Только не знаю, стоит ли нам. Определённо стоит. Идём, заодно узнаем у них, куда нас занесло. Но чем ближе к чужому становищу мы подходили, тем сильнее становилось недоброе предчувствие. Я всегда ему доверяла. А вот Эйван шёл напролом и не собирался сворачивать. Была бы я одна обходила десятой дорогой, чем меньше глаз нас увидит, тем лучше. Наконец мы оказались совсем близко. Инквизитор прошёл чуть вперёд и заявил: "Это разбойники, делят награбленное. У них и лошади есть. Кажется, вопрос с продовольствием и передвижением решён", сказал он с мрачным удовлетворением. "Не думаю, что они поделятся добровольно. Вот и не думай. А землю надо чистить от всякой швали". Глаза его опасно сверкнули, а пальцы облели рукоять клинка. "Пойду поздороваюсь". Ох, не хотела бы я оказаться на месте разбойников.